Глава тринадцатая. Маруся. Мне снится странный сон. В этом сне все так легко и приятно. А самое приятное — губы, которые ласково, нежно касаются моих. А еще вибрирующий шепот, заставляющий прогибаться в позвоночнике. Ангел мой, как бы мне ни хотелось... Ты не простишь меня, если я сейчас воспользуюсь. Я и сам себя не прощу. Ты устала, хорошая моя. Ничего не осознаешь. Тебе нужно отдохнуть. Отдыхай. Все будет хорошо. Осторожные прикосновения и поглаживания заводят, но тело не слушается. Оно тяжелое, будто налито свинцом. Отдыхай, ангел мой. Повторяет голос уже откуда-то издалека, и я слабо улыбаюсь во сне. Просыпаюсь рывком, чуть не подпрыгиваю на кровати, от чего то жутко испуганное. Сердце колорится, как сумасшедшее, на лбу выступает испарина, воздуха не хватает. Делаю несколько судорожных вздохов, и только тогда немного прихожу в себя и осматриваюсь. Я дома, на своей кровати. В комнате светло, шторы не закрыты. И сквозь них весело просвечивает утреннее солнце. Скидываю с себя плед. На мне джинсы и толстовка. Та же одежда, в которой я была в офисе. Вспоминаю вчерашний вечер. Ахаю и застанав, утыкаюсь лицом в колени. Меня же привез Алексей. И не только привез, но и занес, и уложил. Не покидает ощущение, что произошло еще что-то, но, как не стараюсь, вспомнить больше ничего не могу. С трудом встаю с постели и недовольно морщусь. В душ. Срочно. Из спальни выхожу осторожно, как будто ожидая подвоха, но очень быстро убеждаюсь, что в квартире кроме меня никого нет и облегченно выдыхаю. Не то чтобы я боялась увидеть Алексея спящим на кухне или в детской. Тем более, что спать там особые и негде. Но все же опасалась увидеть что-то, подтверждающее, что мужчина был здесь. Перебираю сумку, лежащую в коридоре. Краем глаза замечаю лежащие на комоде ключи. Но не обращаю на них внимания. Вместо этого втыкаю зарядку в разрядившийся мобильный. Телефон, едва включившись, начинает беспрестанно вибрировать от уведомления о пропущенных звонках и сообщениях. «Вот же блин!» Быстро набираю мамин номер. «Маруся!» Мама берет трубку после первого же звонка. «Дочь, ну ты даешь! Я уж даже волноваться начала. Ты же ни одного дня не пропускала. Матвею всегда звонила спокойной ночи пожелать. А тут ни ответа, ни привета. «Прости, мам», — говорю виновата. «Я телефон в сумке забыла, он разрядился». «А сама чего? Тоже разрядилась?» Фыркает мама уже поспокойнее. «Не бережешь ты себя с этой твоей работой?» «Ладно, не будем об этом. Тороплюсь вернуть с любимого маминого конька». Причитаний, что я трудоголик и скорым хом покроюсь прямо за ноутбуком. «Как Матвей?» «Все хорошо. Он сейчас с отцом что-то там они опять придумали». Мама продолжает что-то говорить, но я уже толком не слышу. В ушах шумит, перед глазами темнеет. «С отцом?» «Ну да». «Вон Слава идет». «Слав, чего вы там с Матвеем делаете?» Рвано выдыхаю, с трудом заставляя себя успокоиться. «Маруся, ты чокнулась?» «Конечно, твой сын с твоим отцом, со своим дедом. Его отцу ведь неоткуда там взяться». Еле заставляю себя вернуться к разговору с мамой. Выслушиваю новости, поддакиваю и прощаюсь, пообещав позвонить чуть позже, чтобы поговорить с Матвеем. После контрастного душа привожу себя в порядок и решаю, что надо выйти из дома. Вчерашние события нехило встряхнули мою нервную систему, так что мне срочно нужно хоть немного расслабиться. Для начала нормально позавтракать. Чёрт, а ведь я даже не знаю, в какую автомастерскую Алексей отправил мою машину. Неуверенно беру телефон, но тут же вспоминаю, что у меня нет его номера. Ну, значит, это все к лучшему. А то я бы дёргалась, позвонить ему насчет автомобиля или нет, и что сказать, если позвоню. А так все вопросы сами собой отпадают. В конце концов, я пообещала ему ужин в воскресенье, тогда и спрошу. Задумываюсь, где бы позавтракать. Можно сходить в какую-нибудь кофейню поблизости. Но мне вдруг становится ясно, куда я хочу. В ресторан, куда Алексей возил меня в ту нашу первую встречу. Правда, столько лет прошло, может быть, он уже и закрылся. Все эти годы я избегала даже ездить в тот район, но в памяти отчетливо отпечаталось название и приблизительный адрес. Вбиваю его в поисковик и тут же получаю нужную информацию. Ресторан работает, и завтраки в меню имеются. Вроде бы даже неплохие. До места добираюсь на такси и с колотящимся сердцем захожу в знакомую дверь. Ко мне тут же подлетает официант, предлагает занять любой столик. Я усаживаюсь возле большого панорамного окна, сделав заказ, оглядываюсь по сторонам. Интерьер немного поменялся, неудивительно, за столько-то лет. Но здесь по-прежнему уютно. Сама не знаю, зачем я приехала сюда. Задумчиво вожу пальцами по краешку чашки с чаем, который попросила принести сразу. Может быть, потому что хочу попробовать вернуться в тот вечер, когда была молоденькой, влюбленной девчонкой. Настроиться перед встречей с Алексеем. Попытаться воскресить все хорошее. Пусть его, этого хорошего, и было у нас слишком мало. Из размышлений меня вырывает вибрация мобильного. Вздрогнув, смотрю на экран и хмурюсь. Как-то я не ожидала. «Привет, Володя!» Отвечаю на звонок. «Привет!» Слышу знакомый низкий голос. «Я хотел бы поговорить. Где ты сейчас?» «Я завтракаю. Говорю немного растерянно. В ресторане. А что случилось?» «Почему что-то обязательно должно случиться?» — хмыкает мужчина. «Можно к тебе присоединиться? Я тоже еще не завтракал». «Честно сказать, мне хотелось побыть одной. Я до сих пор не до конца осознала, что Алексей теперь в курсе Матвея, и нам придется как-то налаживать отношения. Еще один мужчина в моей жизни сейчас совершенно не кстати». Столько лет спокойно обходилась без внимания со стороны противоположного пола, и вот, на тебе. Как любит говорить мама, не засуха, так ливень. Вздыхаю. Я ведь обещала Володе, что он может обращаться за любой помощью. Конечно, можно. Стараюсь, чтобы в голосе звучал, если не энтузиазм, то хотя бы вежливость. Но мой собеседник явно считывает мое настроение. «Не переживай, надолго я тебя не задержу». В голосе отчетливо слышится насмешка. «Ресторан, надеюсь, не на окраине?» Называю адрес, и мужчина довольно говорит. «Отлично, я относительно недалеко. Буду через полчаса». По каждой Володе рассеянно съедаю свой завтрак. Все приготовлено нормально и, наверное, вкусно. Но я почти не замечаю, что ем, опять погрузившись в раздумье. Выныриваю из задумчивости только, когда напротив меня выдвигается стул. Поднимаю глаза, готовая улыбнуться мужчине, но тут же удивленно моргаю. «Ты что, ты военный или полицейский?» «Почему ты так решила?» — прищуривается Володя. «Привет, кстати». «Привет». Киваю неловко и пожимаю плечами. Уж больно пиджак у тебя форменный. Это китель. Поправляет меня мужчина на автомате. Ну да, я это имела в виду. Улыбаюсь. Никогда этим особенно не интересовалась. И в семье не было ни друзей, ни родственников. А где погоны? И еще такие штуки на рукаве. Не помню, как они называются. Шевроны. Усмехается Володя. Китель новый, погоны и шевроны пришивают к форме. Обычно мать пришивала, но... Он хмурится, сжимает губы, а потом говорит, похоже, не то, что собирался. Я его пока просто как верхнюю одежду ношу. Сейчас в отпуске, так что можно. А, понятно. Тяну задумчиво, хотя для меня это странно. «А что, когда на работе нельзя так?» «На работе» — мужчина откидывается на спинку стула. «Я должен быть одет по форме». «Надо же, как строго». Улыбаюсь, и он хмыкает в ответ. «Строго?» «Это после сороковых было строго, когда регламентировалось, даже в какой руке и как именно держать снятую фуражку». «Да ладно». Широко распахиваю глаза. «Что, правда?» Володя кивает, машет официанту, подзывает того к столу и делает заказ. Как только нас опять оставляют наедине, мужчина наклоняется вперед и говорит. «Маруся, слушай, я прошу тебя об услуге». Похоже, ему тяжело дается эта фраза. Такие, как он, не просят, а не приказывают. Что ж такое должно было случиться, чтобы заставить его пойти на этот разговор?» Я постараюсь помочь, чем смогу. Отвечаю мягко. Это касается моей матери. Произносит бесстрастно. Она достаточно сложный человек. И последнее время постоянно рассуждает на тему собственной смерти. Ох, вырывается у меня невольно. Надеюсь, она не болеет? Она еще всех нас переживет. Криво улыбается Володя. Здоровье у нее неплохое для ее возраста. Разве что со зрением проблемы. И чем я могу помочь? Жду, когда он уже доберется до сути дела. Поднимаю чашку, собираясь допить остатки. Стань моей невестой. Я давлюсь чаем, закашливаюсь до слез. Володя быстро поднимается, стучит мне по спине, предлагает принести стакан воды. С трудом отдышавшись, машу ему, чтобы сел на место, и вытираю салфеткой глаза. Хорошо, что не красилась. «Ты с ума сошел?» Хриплю, когда получается привести себя в норму. «Послушай, я не договорил. Ты зря так переживаешь». Он качает головой. «Только на один раз. Я познакомлю тебя с матерью. Один раз поужинаем все вместе, и этого достаточно». «А потом ты сообщишь, что я тебя бросила, разбила тебе сердце, и твою мать хватит инфаркт?» Злюсь на его дурацкое предложение. «Ты не знаешь мою мать», — хмуро отвечает Володя. «Она с одной стороны считает, что мне пора заводить семью и подсовывает дочерей своих знакомых, а с другой, и это мне очень хорошо известно...» Она уже заочно терпеть не может любую женщину, на которой я гипотетически мог бы жениться. Я запуталась, признаюсь честно. Зачем тогда эта встреча? Чтобы ее взбодрить, — мрачно говорит мужчина. И у меня отваливается челюсть, а он продолжает. И чтобы она перестала размахивать у меня перед носом своим завещанием. Володь, логики я не вижу от слова совсем. Устало вздыхаю. Поверь, я тоже ее почти не вижу. Отзеркаливает мой вздох он. Но других идей у меня нет. Мы оба задумываемся. Понятно, что я могла бы помочь ему. В конце концов, несложно один раз съездить в гости к сварливой бабуле. Но мне кажется, это не выход. Володь. Говорю неуверенно. А почему бы тебе не найти для нее компаньонку? Моя мать не потерпит сидела рядом с собой. Он качает головой. Я уже пробовал. Долго никто не задерживался. Хотя помощь ей не помешала бы. С глазами у нее все плохо. Не сиделку, а компаньонку. Качаю головой. Это немного другое. «Если у нее будет постоянная собеседница, может быть, ты и права». Мужчина задумчиво глядит в окно, а потом вдруг бросает на меня цепкий взгляд. «Ты кого-то ждешь?» «Нет». «Теряюсь от такого резкого перехода». «Я просто хотела сказать...» «Ты прости, пожалуйста, но у меня все и так сейчас сложно в жизни». Протягиваю руку и касаюсь пальцами его руки, лежащей на столе. «Мне не хотелось бы». В этот момент я случайно перевожу взгляд на вход в ресторан. Вздрагиваю и отдергиваю руку так резко, что чуть не сбиваю чашку вместе с блюдцем. «Да что за черт? Как он мог здесь очутиться?»